82. Подсудимый, вам предоставляется последнее слово. Вы хотите что-нибудь сказать в заключение? Задал традиционный по окончании каждого процесса вопрос судья. Иннокент медленно поднялся со скамьи подсудимых. Суд длился недолго, всего неделю, в чем была немалая заслуга самого подсудимого. Каин и не думал оправдываться и как-то активно защищаться, прекрасно понимая, что если уж власть задалась целью кого-то осудить и приговорить, она сделает это, и никакая защита не поможет тем более государственное. Вот канцлера и главу КФБ уже приговорили к смертной казни на электрическом стуле. Сукермана уже поджарили, как он то сделал со своим бывшим начальником Артуром Баренцевым. Так зачем лишний раз трепыхаться, что-то доказывать? Это все равно, что биться головой о стену, только себе больнее сделаешь. Разве что зачем-то потянуть время, как Шульберг и Сукерман, но в этом Каин смысла не видел. Наоборот, он хотел, чтобы все закончилось как можно быстрее, и его оставили в покое. А то ведь помимо собственного процесса ему приходилось выступать в качестве свидетеля. Он просто рассказал все, что произошло с ним, из-за чего все началось. Подставой спецслужбами, чтобы он попал к пиратам и затесался среди них. И для чего все делалось. Сбор камней для возможного отражения инопланетной угрозы. Для еще большего ускорения процесса он по всем пунктам признал себя виновным. Государственный адвокат честно что-то пытался сделать, но как защищать человека, который защищаться не хочет. «Да, Ваша честь, хочу». Мы вас слушаем. Камни собраны. Это все, Ваша честь. Судья нахмурился, встал и взял листок, зачитал. Оглашается приговор. Каин и Накен признаются и виновным и приговариваются к смерти через расстрел. Приговор обжалованию не подлежит. Срок исполнения сто дней от всего дня. А на хроничный удар молоточком поставил точку не только в судебном процессе, но и в жизни подсудимого, который предстояло оборваться ровно через сто дней. Несмотря на это... Каин только лишь облегченно вздохнул. Смерть уже давно не рассматривалась им как что-то ужасное, даже наоборот, как избавление».